Глава девятая «Вы... вы издеваетесь?» — воскликнул Матвей и стукнул по глянцевой прозрачной стойке перед девушкой в серебряном комбинезоне. У него сдавали нервы. Целую неделю он требовал замены энергометра, но дальше холла Всемирного Центра Свободной Энергии так и не прошел. Еще и эта девушка все еще улыбалась, словно кукла, но она была живой, настоящей, просто выполняла свою работу. «Вы записаны на прием к начальнику отдела работы с общественностью», вежливо сказала девушка. «Через два месяца!» — взвыл Матвей и снова стукнул по стойке. Пластик, из которого она была создана, противно скрипнул. «Если вы ее сломаете, вам придется заплатить очень большой штраф», предупредила девушка, не переставая улыбаться. Матвей стиснул зубы, но ничего не сказал. Подобная несдержанность была ему совсем не свойственна, но держать себя в руках в день вылета шаттла он совсем не мог. Его проект улетал через пару часов, а он не может даже проводить их, потому что не уверен, что перебои в его энергометрии не отразятся на работе какой-нибудь техники. Вчера ему звонил Сотников, но отвечать ему Матвей не стал. Не хотел ничего знать и говорить. Но упрямый Владимир Иванович оставил голосовое сообщение. «Просто хотел сказать, что мы будем тебя ждать. Может, зря мы к тебе не лезли. Но ты учти, что нашей команде не все равно. И это. Не вешай листья, не забудь поливаться и все такое». От этого сообщения Матвею захотелось выбросить телефон в окно. Не потому, что оно его злило а просто от того, что напоминало об утрате. С трудом взяв себя в руки, Матвей снова посмотрел на девушку и заговорил, стараясь при этом не шипеть, как разгневанная змея. — Вы понимаете, что я могу погибнуть, если все оставить так, как есть? — Послушайте, если бы все было именно так, наши агенты уже связались бы с вами, — терпеливо сказала девушка но уже едва сдерживая желание закатить глаза. Наш Центр отслеживает состояние всех энергометров, и наш техник осмотрел ваш аппарат еще неделю назад и ничего не выявил, поэтому вы записаны на прием к Петру Малышеву, а по личным вопросам он принимает только раз в неделю, поэтому запись всегда занята на месяц вперед. У нее даже губы дрогнули. Так трудно ей было продолжать улыбаться, глядя на злого мужчину. Больше всего Матвей хотел бы показать убедительную запись, где энергометр отключается, но у него она была только одна, совершенно невнятная, где дрожащая камера показывает красный монитор и падает. У Матвея закружилась голова, и несчастную камеру он все же разбил, а теперь даже не представлял, что ему сделать. Пытался быть в общественных местах, Надеюсь, что энергометры отключатся при свидетелях, но, как назло, ничего подобного с ним не случалось. «Значит, за всем этим и правда стоит Новиков», — сквозь зубы прошептал Матвей. Ему казалось, что никто другой не мог ничего подобного совершить, только тот, кто знает про энергометры все и может приказать не пускать его дальше этого огромного белого холла с серебристыми колоннами. Если вы не знаете, то я поясню. Николай Новиков никакого отношения к центру не имеет. Он сделал энергометр достоянием всего человечества. И вот уже 20 лет мы подчиняемся только мировому совету порядка. Денисов только фыркнул. Почему-то он был уверен, что Новикову, такому богатому и везде просовывающему свой нос, ничего не стоит повлиять на действия МСП. Особенно по вопросу работы здешнего центра. Подумав немного, он решил подойти к проблеме с другой стороны. — Хорошо, — сказал он, опираясь локтями на многострадальную стойку. — Я хочу купить новый энергометр. — Простите, но мы не торгуем энергометрами, — ответила девушка с явным недоумением. — Никто не торгует энергометрами. Это запрещено законом. «Но мне нужно заменить мой энергометр. Неужели вы этого не понимаете?» «Замена энергометра происходит строго по регламенту». Уже без улыбки сказала девушка. «Если у вас есть какие-то психологические проблемы, обратитесь к соответствующему специалисту. И если он сочтет замену, необходимую для вашего благополучия, вам нужно будет лишь написать заявление и предоставить справку». «Я не сумасшедший!» Воскликнул Матвей и отшатнулся. Ему самому уже начало казаться, что он живет в каком-то ином мире, видит то, чего нет. Порой он даже сомневался в собственном сознании, вспоминая, что некоторые безумцы могут причинять себе вред и окружающим, но утверждать, что это делали не они, а кто-то другой. — Мог ли я сам отключить энергометр? — спрашивал себя Матвей и все больше злился. «Я не говорила, что вы сумасшедший», — устало сказала девушка и все же растянула губы в вымученной улыбке. Однако стресс способен любой рассудок сбить с толку. Матвей скривился и все же решился на отчаянный ход, который давно обдумывал. Выхватил телефон и включил прямую трансляцию, поворачиваясь так, чтобы в кадре было и его лицо, и девушка с вымученной улыбкой, и название центра. — Я Матвей Денисов, — заявил он почти грозно. — Наконец-то я готов ответить всему миру о том, что именно случилось на прошлой неделе. Меня подставили. Кто-то вывел из строя мой энергометр, а теперь его не хотят чинить. Так что, люди, мне нужна ваша помощь. Охранник вырвал у него телефон и отключил связь. Улыбающаяся девушка успела нажать на специальную кнопку под столом, вызывая к себе помощь. «Покиньте здание», — строго сказал охранник, — «иначе мне придется вас задержать». Матвей ничего не сказал, только забрал телефон и пошел к выходу. Ему давно было интересно, что будет, если он обратится к общественности. Если какое-то видео в сети смогло его погубить, быть может, другое видео сможет его воскресить. Только как все это работает, Матвей не знал и даже не догадывался, что его выходка не привлечет внимания людей просто потому, что ничего интересного в ней нет. Выйдя на улицу, Матвей устало оглянулся. Белая лестница под ногами давно грозилась стать ночным кошмаром. Каждый день он приходил сюда в надежде кому-то что-то доказать, а в итоге только еще больше сомневался в собственном рассудке. — Я не сумасшедший. — сказал сам себе Матвей и быстро помчался вниз, закрывая глаза специальными черными очками. Чтобы тоже отвлечься видеоигрой, а шум города заглушить ее музыкой. Все что угодно, только бы не видеть все те же станции подземки и белых червей, на которых он теперь ездил. Ему просто хотелось вернуться домой, забиться в угол и ждать чуда. Ему еще казалось, что все может как-то исправиться что перед вылетом обязательно обнаружится, что он очень нужен в команде. Хотя прекрасно понимал, что без него теперь легко обойтись. Разработка — процесс, который никак не прошел бы без его участия, а с внедрением много проще, его команда справится. — И зачем ему это нужно? — спрашивал Матвей сам у себя, на свой страх и риск, заходя в лифт. Еще одного подъема на 59-й этаж он точно не выдержит а если уж сорвется вниз в лифте именно сегодня, то уже не страшно, по крайней мере, ему. Он нажал кнопку, убрал очки, спрятал руки в карманы и смотрел на город за стеклом. Его район походил на слияние зелени и белого металла, только одинокие зеркальные вставки в домах переливались солнечными бликами. Смотреть на них Матвею было неприятно. В собственном отражении... На стекле он невольно заметил зеленую волну энергометра, равномерно мерцавшую, словно ничего никогда не происходило. Теперь он уже знал, что скорость волн и их амплитуда действительно ничего не значили. Их рисовала программа. Ее подбирали в соответствии с темпераментом владельца. Она просто говорила, что энергометр работает. И больше ничего. Прежнее незнание стыдило Матфея, но сути все равно не меняло. Разобраться, что не так с энергометром, все равно не выходило, сколько бы информации он ни изучал о его работе. Зайдя в квартиру, он грустно посмотрел на отключенного робота. Энергии на него не хватало. Ее вообще ни на что не хватало, потому что по ночам энергометр почти всегда отключался. Пришлось выставить главный в питании кухонную панель. Без нее Матвей не представлял, как выживет, а все остальное значение не имело. Отсутствие робота уже отразилось пылью на тумбе. Ее Матвей частично смахнул, небрежно бросив конверт с последними анализами. Он был здоров. Никаких изменений в его организме не выявили, а значит, он был прав. Только от правоты этой ничего не менялось. Не разуваясь, Матвей прошел в гостиную, сел в кресло и включил голограммер, чтобы посмотреть, как его товарищи покинут планету. Об этом как раз шел спецвыпуск почти на всех каналах. «Мы отправляемся показывать вселенной, чего стоит человек», — торжественно заявил Артур. Стоявший рядом с ним сотников закатил глаза, а нерасторопный оператор не сразу отвел от мужчины камеру и еще наткнулся при этом на Маргариту Петровну, скрестившую руки на груди. Ребята помоложе явно сбежали со съемки, как и мечтали, наверняка говорили с пилотами. Матвей был бы сейчас с ними, если бы только мог. О космосе он не грезил, но увидеть землю из смотрового окна мечтал. Ему хотелось своими глазами увидеть, насколько она голубая, видны ли проблески зелени и огни крупнейших городов. Теперь же он выключил звук и только смотрел, как кто-то что-то говорил, показывал упакованные перед погрузкой саженцы в огромных контейнерах, шаттл перед стартом, Матвей все искал взглядом Новикова, все хотел найти причину для его вмешательства, но не видел противного богача даже издали. Это было странным, потому что мотива у Новикова явно не было. Матвей сам это понимал. Зачем Новикову убирать какую-то блошку из какого-то проекта? Но ведь убрал зачем-то. Телефонный звонок заставил Матвея оторваться от мыслей и экрана, пройти в коридор и удивиться. Звонил Миша. Вызов хотел сбросить, но сам его факт вызывал легкое волнение. — Матвей! — оглушил его голос брата, как только вызов был принят. — Ты там? Живо скажи что-нибудь! — Э-э-э... невнятно промычал Матвей в трубку, не понимая, с чего такой переполох. — У тебя все в порядке? — Тут же спросил Миша уже тише. «Как у меня может быть что-то в порядке?» Раздраженно вспыхнул Матвей. «Ты где?» «Дома? Где мне еще быть? Что за дурные вопросы?» «Короче, никуда не уходи, ничего не делай. Я в Сиаре, у меня только что закончились показательные полеты. Прилечу ближе к ночи, только я тебя умоляю, дождись меня». «Да я никуда не собираюсь, что вообще случилось?» Не понял Матвей, дергая головой. От внезапного нервного голоса брата у него голова окончательно пошла кругом. — Это я у тебя хочу узнать, что случилось, — рявкнул Миша. — Мне только что звонил адвокат. Что значит, ты передаешь мне все имущество? Что это вообще такое? — Я подготовился к тому, что не вернусь на землю, — глухо ответил Матвей, возвращаясь в гостиную. Голограммер как раз показывал взлет шаттла. Смотреть на это было... Неприятно. Потому Матвей отключил прибор и просто пообещал брату, что будет сидеть дома. — Нет смысла спешить. Я никуда не денусь. Мне просто некуда деваться, — сказал он обреченно, не понимая, почему Миша вздыхает с явным облегчением. Денисов-младший успел подумать совсем о другом, а теперь радовался, что ошибся, и в то же время понимал, что бросать брата одного было плохой идеей. Врет он или говорит правду — дело не столь важное. Потому он отменил пресс-конференцию и помчался к своему Скару, чтобы прямо на нем пролететь полмира, на лету запрашивая разрешение на пролет над городами. Сегодня «Метеор» собрался оправдать свое прозвище и яркой вспышкой промчаться в темнеющем небе. Глава люкса пил кофе, и снова и снова смотрел видео, записанное Матвеем Денисовым. Одного он никак не мог понять, спятил его бывший сотрудник или мир вокруг него пошатнулся. Почему этот вопрос его беспокоил? Ладно, — решил он, и, нажав пару кнопок, потребовал вызов. Прерывистые короткие гудки долго звучали в кабинете, а на экране светился силуэт пока внезапно не сменился яркой вспышкой. «Чего тебе?» — ответила эта самая вспышка, протирая камеру. Изображение сразу прояснилось и показало темноволосую девушку в белом халате с наспех скрученными в узел волосами. Темные круги под глазами явно говорили, что она снова не спала несколько дней, но на этом заострять внимание никто не стал. Такому же не спящему нравучать ее не было смысла, — Нужна твоя помощь, — сказал мужчина, попивая кофе. — Мне нужно кое-что проверить по всемирной медицинской базе. — Господи, Коль, только не говори, что мне опять надо проверить твою любовницу на венерические, — вздохнула женщина. — Нет, бывшего сотрудника. Женщина в халате чуть со стула не упала. — Не на венерические, на психические расстройства, ну и вообще на все. — Никак не могу понять, что с ним не так, — пожал мужчина плечами. — Помогай, Нин. — Очень надо. — Ох, ладно, сейчас. Тут же согласилась женщина, пригладила рукой растрепанные волосы и стала открывать базу на соседнем мониторе. Фамилия, имя, может быть, код страховки? — Матвей Денисов, — быстро ответил мужчина, еще и код страховки продиктовал, подсмотрев его в личном деле, что как раз лежало у него на столе. Нина после недолгой паузы хмыкнула. — У него идеальные данные. Пару дней назад он обращался к своему врачу. Платно. Без показаний прошел несколько обследований. В основном на сердце и общие патологические процессы. Ничего не выявлено. Но врач отметил повышенную нервозность. — Ты его что, уволил из-за проблем со здоровьем? На тебя не похоже. — Нет. Сложная история с ним приключилась. — «Ты можешь его вызвать к себе и сама все проверить?» «Есть вероятность, что может быть что-то особенное именно в сердце». Такая постановка вопроса Нину заинтересовала. Она сразу оживилась и тут же веселее спросила «А откуда такая версия?» «Он утверждает, что у него отключается энергометр, но с прибором все в порядке. По его данным, его просто часто снимают» но если бы Денисов хотел соврать, придумал бы, наверное, что-то адекватнее. Мне так кажется. — Поняла, — радостно кивнула Нина. — Вызову его к себе завтра, устроим ему настоящее обследование. Спасибо за интересную работу. Может, еще и время на совместный ужин найдется? Мы давно не виделись. — Отстань, братишка, я работаю. Бросила Нина и отключила вызов, заставляя мужчину засмеяться, снова пить кофе и задумчиво крутиться в кресле. Он был уверен, что упустил что-то важное, но его это не огорчало, а скорее радовало, как мелкие неприятности в рутине серых дней.